КОШКАМ НА СМЕХ Воскресенье не наступало долго. Я даже подумал, что после субботы сразу понедельник выскочит, а воскресенье спрячет в какой-нибудь огромный мешок. Но ошибся. И вот мы собрались у Вовки. Я принес с собой Мурзика. Лида попугая притащила. Александр Владимирович Печенкин важно расхаживал по своей хомячьей клетке. Юрка опоздал на целый час. С порога он начал тараторить. — Я Ксюшку стащил из коридора вчера. Она же тоже в Вовкину школу смеха записана. — Это ладно. Верну ее. Завтра. Никто ругать не будет. Зато дома тяжело. Я ее прятал. Она мяукала. Я делал вид, что это мое мяуканье. Она обои покоцала. — Это как, — спрашиваю, — покоцала? — А не как. разодрала просто. Я всю вину на себя взял, кошку в шкафу запер. Там много кофт пушистых. Я туда еще положил мясо. В общем, она наелась и уснула до утра. Хорошо, что сегодня мамина смена. Она с самого утра убежала в свой любимый магазин. Работать. А папа — на рыбалку. Так что я выгуливать Ксюшку повел. А она взяла и убежала. На дерево залезла и сидит. Я ей молоко из дома вынес, чтобы она спустилась. А эта животина сидит и сидит на дереве. Уже и соседские бабульки прибежали. Одна сметану притащила, другая — курицу. А Ксюшке все равно. Наверное, ее в столовой мышами закормили. Вовка почесал голову. — Нет, мышей в наше время только людям в котлеты добавляют. А в школах кошек не обижают. Так кто достал Ксюшку с дерева? Парень какой-то из МЧС. Хороший, сразу видно, что он животных любит. Взял кошку в руки и давай ее гладить. Она его царапает, а он гладит. Странная картина. Короче, некогда мне тут с вами о всякой ерунде говорить. Давайте уже животных учить. Странный Юрка. Сам опоздал и сам же на всех бузит. Вовка поставил Мурзика с Ксюшей на стол. Потом полез в какой-то старый рваный портфель. Он пыхтел, рылся, рылся и пыхтел, а потом вытащил оттуда что-то непонятное. — Вот, намордники! — Какие намордники? — завозмущался я. — Как они в намордниках смеяться будут? — Мое дело научить, а потом пусть смеются. Если на них намордники не надеть, они съедят Александра Владимировича и Литкиного попугая. И вообще не зря же я это всю ночь вязал. — обиделся Вовка. Тут и Литка забеспокоилась. Тоже стала доказывать, что намордники лучшее решение. Но сказать оказалось легче, чем сделать. Усатые и неполосатые укусили каждого раз по десять. Это они так объяснили, что мы не правы. Вовка все-таки надел намордники на кошек. Пока на Мурзика надевал, Ксюшка свой скидывала. И наоборот. А потом умные пушистики... Прогрызли в намордниках дырки. Я предложил учить животных смеху по очереди. Вовка посадил перед собой Мурзика и начал рассказывать ему анекдоты. Все, что делал кот, пытался уйти. «Это потому, что он стесняется смеяться при нас», — оправдывался учитель. Потом он включил телевизор, показал моему коту скучнейших юмористов, которых бабушки любят. Мурзик не оценил. «Осталось последнее средство», — вздохнул Вовка. «Пёрышко!» Он достал из ящика стола какое-то не очень красивое голубиное перо и принялся щекотать им кота. Тот сначала так обрадовался, даже урчать начал, но потом до него дошло. «Это же пёрышко! А пёрышко — это птица! Как и положено охотнику, мой умница кот отнял перо и унес его в зубах в соседнюю комнату. У Мурзика клинический случай. Вовка почему-то решил, что разбирается в медицине. Он не способен радоваться. Мне так обидно стало. Умеет он радоваться. Вон как перышко его осчастливило. А смеяться он не умеет. Да, и пускай. Вообще, я подумал, что это было бы жутко. Представьте, мы тут стоим, а кошки смеются, как люди. Только мяукающие тоненьким голосом. Юрку даже передернуло. В общем, мы решили, что кошачий смех — слишком страшная картина, и решили взяться за попугая. Чтобы попугай начал хохотать, надо просто с самим развеселиться, — обрадовал нас Вовка. Попугаи подражают человеческой речи и смеху тоже. Мы не знали, как заставить себя смеяться, потому что все еще представляли мяукающий хохот и боялись. Тогда я решил рассказать ребятам, чем закончилась история с лыжами. Я же хоть и болел, а дело о пропаже все равно раскрыл. Юрка, как услышал все в подробностях, схватился за живот и засмеялся так интересно. — Я! Ой-ой-ой! Не могу! Лыжи! Ой, не могу! Спасите! Я не ожидал такого от Юрки. Он минут десять так валялся по полу. Хорошо, что у Вовки полз подогревом и повторял про «ой-ой». Вот тут-то мы и узнали, что у Литкиного попугая хорошая память. — Я! Ой-ой-ой! Не могу! Лыжи спасите! Намордник натяните! Клинический случай! — выдал пернатый. — Хорошо у него получилось. Весело. Лида побледнела. — Мода, что ли, у нас такая? Бледнеть? Она посмотрела на попугая, потом на нас. Обиделась, что ее Капитошу такой ерунде научили. Она немного подулась и спросила. — Вовка, а что твой хомяк? Его-то будем учить? — Нет. Вовка даже нахмурился. Это тоже клинический случай. Я ему уже и телевизор показывал, смеха панораму, но мне и самому-то весело не было. Наверное, я просто псих разрешил, что животных можно научить хохотать. — Клинический случай! — Психопанорама! — послышалось из клетки с попугаем. И тут нас всех смех пробрал. Мы даже не обращали внимания на то, что Мурзик и Ксюша стащили котлету и поделили ее поровну, зубами. — Так что с лыжами-то случилось? — С Колькиными? — неожиданно вспомнил Вовка. — Очень интересно. — Да он уже все рассказал, — возразила Лида. — Но я ведь уходил на том месте, где Андрюхин портфель вернули. Надул щеки Печенькин. Проверял, что коты делают. Они там гремели на кухне чем-то. Я за борщ испугался. А вы даже не заметили? Я пожалел Вовку и решил открыть ему секрет. А было все вот как. После уроков я шел домой еще радостнее, чем обычно. Снег в лицо попадал и даже в рот, потому что я не могу молча ходить. Всегда по дороге домой звоню маме, чтобы узнать, какую вкуснятину она на обед приготовила. Как узнаю, домой еще приятнее возвращаться становится. Мне до дома от автобуса пять минут идти, а лучше бы два часа было. Прихожу я, а в коридоре — лыжи. Наверное, я был бледным, потому что мама очень испугалась и сказала, что мне срочно присесть нужно, а то я упаду. — Что с тобой? — спрашивает. Я с силами собрался, мысли по извилинам разложил, говорю. — Откуда лыжи? Бабушка Коли Яковлева принесла, попросила, чтобы я смазала их как следует. У него соревнования завтра какие-то, так что тут надо с умом все сделать. А я в этом очень хорошо разбираюсь, ты же знаешь. Она утром к ним в школу пошла, еще раньше Коли лыжи взяла. У него же сегодня все равно нет физкультуры. А зачем это она раньше Коли пошла? Мне все так подозрительно стало. Потому что торопилась на утренний автобус рейсовый. «Тебе-то какое дело?» «А такое! Была у Кольки сегодня физкультура!» «Я просто поверить не мог! Получается, лыжи Кольки из класса украла его же бабушка!» «Не украла, а взяла», — поправила мама. «Что ты так завелся-то, как мотор?» «Да потому что Колька переживает, что у него их украли!» «Он меня вором считал!» «И от того сам вором стал!» «А потом шоколадку подарил!» Мама оказалась умнее, чем я. Взрослые редко бывают такими гениальными. Она поднесла указательный палец к губам. — Спокойно. Я ничего не слышала. Ты ничего не говорил. Если случилась путаница, но все прояснилось, очень славно. Никто не вор. Я кивнул. Вроде как согласен. А сам Яковлеву звонить принялся. От радостного волнения даже два раза телефон из рук выронил. Но он же да исторический поэтому не разбился. Колька, как узнал, что все с его бабушки началось, что лыжи живы, так обрадовался. Он же завтра на соревнования сможет поехать. От счастья, Колька смеялся, как дурачок, минут десять. И я смеялся, как дурачок, минут десять. А потом мы друг другу анекдоты рассказывали, пока его бабушка не пришла. Оказывается, когда Колька из школы вернулся, дома еще никого не было. Он сидел, мучился, не знал, как про пропажу рассказать. Вечером домой папа пришел. Он внимательно выслушал мою историю. Папа так развеселился, так подобрял, что даже разрешил Мурзика в школу смеха записать. Вот уж чего я не ожидал. Мурзик, кстати, тоже. Юрка на второй раз уже не смеялся и сказал, что школа у Вовки неправильно называется. Мы решили переименовать ее в школу обучения попугаев безумству. Лида не согласилась с нами. — На то она и девчонка. — Кстати, Лидка, а где твои сережки? Юрка, как всегда, оказался очень внимательным. Наша любимая староста побледнела и кинулась к зеркалу, но зеркало ей сережки в виде сердечек не вернуло. Бедняжка села на зелено-красный ковер и принялась рыдать. — Нечего плакать, — я протянул Лиде платок. — Мы нашли хомяка, портфель, лыжи, раскрыли тайну волшебной варежки. А тут какие-то сережки. Да запросто отыщем. — Ой, лыжи, лыжи! Попугай захихикал не в тему, но Лиду развеселил. Она меня даже в щеку поцеловала. — Спасибо, я верю в тебя и в других. Я такой счастливый был, долго мялся, как и все влюбленные, но спросил. — А ты поцеловала меня, как друг целует друга? — Как детектив детектива. Лида улыбалась так тепло что мне даже показалось, будто лето наступило. Весь вечер я был подозрительно счастливым. Счастливым и спать пошел. Только улегся в кровать, вошел папа. Он спросил, чего это я такой довольный? Это потому, что наша староста сережки потеряла. Я прямо сияла от счастья. Странный ты какой-то. Ладно, спи давай. Папа ушел. А я совсем не странный а самый обыкновенный влюбленный детектив из четвертого А.